глава 30 Сотни бэгмэнов. Черт побери!» — пробомотал Джексон и опустил подножку Дукатти. «Мы только что заехали на возвышенность, чтобы осмотреть местность вокруг дома, который стоял посреди долины, и обнаружили кишащую орду зомби. Сирена припарковалась сзади. Конечно же, она согласилась отправиться с нами». Лучница сняла ярко-голубой шлем и встряхнула длинными волосами. «На что смотрите, ребята?» Селена заметила Бэгмэнов внизу и тихонько присвистнула. Высоко в небе сияла полная луна, до да полуночи оставалось недолго. Нам понадобилось вечно, чтобы добраться до Мэтью. Когда мы приблизились к центру космических полетов, я вслушалась в его голос, чтобы сказать Джексону, куда нам дальше ехать. Иногда мы поворачивали и проезжали километра полтора, после чего Мэтью начинал пропадать. Приходилось возвращаться. Ветра, которые хоть и не дули так сильно, все равно мешали. «Джексон сказал Селене, что мы должны кое-куда заехать по пути в Северную Каролину, и эта девушка не сказала ни слова насчет наших изменившихся планов. Казалось, она безоговорочно доверяла Джексону, в то время как я в такой же ситуации не сдержалась бы и накричала на него. «Это сюда мы должны были заскочить?» — спросила Селена. Разве она не чувствовала мать ее? не слышала его призывный крик? «Там внутри парень, которого Эви должна была проведать», — ответил Джексон. Ее глаза загорелись. «Парень Эви?» «Все не так», — поспешно сказала я. «Я его даже ни разу не видела». Она поправила висевший за спиной лук и хлопнула по крышке колчана. «Как думаете, что нужно этим Бэгманам?» Обезумев от жажды, они барабанили руками по двери, заколоченным окнам и даже по расплавившемуся сайдингу. должно быть внутри вода», — сказал Джексон, покосившись на меня. «Много воды?» «Время кончается, императрица Голос Мэтью звучал четко, потому что я была очень близко к нему. «Он заперт там, Джексон. Мы должны спасти его». «Дождемся рассвета, когда Бэгмэна скроется в укрытиях», — ответил Джексон. «Учитывая то, с какой яростью они колотили, в живых Мэтью они не оставят точно». «Они вломятся задолго до этого, Джексон. Они уже помяли дверь гаража. Нам надо идти прямо сейчас». Джексон усмехнулся. «Ни за что в жизни его, Анжелина». Когда Селена спрыгнула с мотоцикла и подошла к самому краю утеса, он пробормотал. «Ты не упоминала про Бэтменов?» «Я не знала про них, но точно знаю, что Мэтью скоро утонет». «Я не вижу, чтобы внутри горел свет, и не слышу, чтобы кто-то ходил», — крикнула Селена, потом вернулась к нам и спросила. «Ты уверена, что дома кто-то есть?» Но снова появилось чувство, что она уже знает ответ. «Как только мы подъехали, я видел свет от фонарика», — без запинки произнес Джексон. Он соврал ей ради меня. Я придвинулась ближе к нему. «Тогда давайте спасать его», — сказала Селена. Мы с удивлением посмотрели на нее. Она соглашалась со мной. Зачем ей это нужно? Должно быть, Селена знает, что внутри находится один из арканов. Мэтью ей так необходим, как и мне. Селена натянула тетиву. «Ты планируешь жить вечно, джейди «Я думал, наше мнение о некоторых вещах сходится», — ответил он. «Например, о том, что выживание важнее всего». Но почему-то мы собираемся отправиться на самоубийство. Если у вас есть план, то я с вами. Заметив отразившееся на его лице замешательство, Селена пожала плечами. Может, мне неприятна мысль о несчастном парне, который сидит в темноте и отсчитывает последние минуты своей жизни. Должно быть, он уже описывался от страха. Джексон снова повернулся ко мне. Эви, да ладно тебе. Я скрестила руки на груди. С тобой или без тебя, Джексон? Он стиснул зубы, и потрепал свои волосы. «Джексон Дэво никогда не станет спорить с двумя женщинами. Это проигрышный вариант». Он начал расхаживать из стороны в сторону. «Если есть какие-то идеи, Эванжелина, настало время поделиться ими». Я посмотрел на здание, одноэтажное, обшитое виниловым сайдингом, очень странное на вид. «У меня есть идея, но вы, скорее всего, засмеете меня». «Возможно, но все равно послушаем». «Невероятно глупая и просто дурацкая идея», — рявкнул Джексон и прибавил скорость на только что добытом фургоне, стареньком Эколайне. «Рискуем моей шкурой ради незнакомца». Он был в ярости, но, по крайней мере, не отказывался помочь. Фургон мы нашли неподалеку отсюда. Быстро отремонтировав его, Джексон сказал, «Если я все-таки решусь на это, то вам нет смысла ехать со мной». «Тебе понадобится дополнительный лук», — Сирена гордо похлопала по-своему. «Я хочу, чтобы ты осталась здесь и позаботилась об Эве». Я закатила глаза, а Селена демонстративно перекинула волосы на другое плечо. «Прекрати, джейди я еду с тобой. А значит, и Эве тоже?» Когда он открыл рот, чтобы запротестовать, я сказала, «Кажется, старина Джек собирается спорить с двумя женщинами». Мы перелили немного бензина из мотоциклов, спрятали их, чтобы забрать позже, а потом снова направились к дому. Джексон повернул руль и свернул на холмистую грунтовую дорогу, которая вела к дому. Фургон так подпрыгивал на выбоинах, что я чуть не прикусила язык. «Полегче, Джей заявила Селена с заднего сиденья. «Не забывай, там нет ремней безопасности». Джексон настоял на том, чтобы эту увеселительную поездку я провела на переднем сиденье. А потом, проверяя, крепко ли я пристегнула ремень, посмотрел мне в глаза. Селена сразу начала скулить, что ремни безопасности только спереди, и она не может пристегнуться. «Я запомню это колючка Крепко держишься?» — спросил он. Я кивнула. «Впереди Бэгманы». Сначала мы проносились мимо одиночек, которые отбились от стая, но постепенно толпа становилась все гуще и гуще. Джексон даже не пытался их объехать, он просто нес все вперед. Первый Бэгмен, которого мы сбили, перелетел через капот. Второй, похоже, давно не ел, его тело буквально взорвалось, а пыльные частички обволокли лобовое стекло. Когда показался уже знакомый сайзинг мы не избавляли скорости. «Дети, даже не пытайтесь повторить этот трюк», — пробормотал Джексон. Он смотрел вперед с такой яростью, что, казалось, хотел отомстить дому. Я сглотнула. Когда дом оказался совсем близко, я начала сомневаться в нашем плане и захотела остановиться, но было уже слишком поздно. Мы врезались в стену и, проломив ее, заехали в комнату. Когда Джексон резко надавил на тормоз, по капоту заколотили доски. Фургон остановился. Пытаясь дышать ровно, я распахнула глаза. Одна фара уцелела и тускло освещала гостиную. Штукатурка разлетелась, и казалось, что комнату окутал туман, но я все равно смогла разглядеть старенький ковер, мебель картонные коробки, которые валялись повсюду. Эвет ты в порядке?» Когда я смогла дышать ровно, подняла большой палец вверх. «Сирена!» Она кивнула и взяла в руки лук. Фургон не полностью въехал в комнату, поэтому Бэтмена не могли пробраться внутрь, но уже начали барабанить по задним окнам и стонать от жажды. «У нас оставалось немного времени». Джексон схватил арбалет и закинул на плечо рюкзак. «Тогда давайте двигаться». Мы решили не глушить двигатели выбрались из кабины. «Где этот дурак, Эви?» «Он должен быть в подвале. Как туда попасть?» Из-за коробок я не могла найти выход из комнаты, а из-за шума, стонов бушующих бэкманов, ревущего фургона и осыпающегося каркаса дома, едва слышала голос Мэтью в своей голове. Когда я закусила губу, стараясь сосредоточиться, Селена оттолкнула меня в сторону. Джейди, я пойду направо, ты налево, так мы быстрее его отыщем». Она включила свисающий с пояса фонарик и ушла. Джексон тоже поднял свой абалет. «Пойдем, Эви», — сказал он, а потом добавил. «И колючка, держаться за тобой как тень», — закончил за него я. Он повел меня вперед между коробок, некоторые были сложены в такие высокие стопки, что казалось вот-вот свалиться на нас. Мы прошли мимо детской комнаты, которая была оформлена в космическом стиле. Фонарик Джексона осветил обои, на них были изображены галактики, и с потолка свисали замысловатые модели планет. Стены украшали плакаты с шаттлами, повсюду были аккуратно расставлены компьютеры и игровые консоли. Джексон презрительно усмехнулся. «Никогда не бывал в комнате ботаника». Голос Мэтью становился тише, и мне стало страшно. Вернулась Селена. Я нашла в гараже мертвую женщину на переднем сиденье машины. Скорее всего, она задохнулась от выхлопных газов. Зажигание включено, но бензин уже закончился. Вряд ли она пролежала там больше одного дня. Что с ней случилось? Неужели это самоубийство? Джексон оставался невозмутимым, даже не удивился тому, что услышал. кто, черт возьми, починил машину?» Селена пожала плечами. «Я нашла вход в подвал, но он заполнен водой». Джексон посмотрел на меня. Мы оба знали, что мое видение сбывалось. «Селена, показывай». Она кивнула и начала преодолевать замок из коробок. Мы с Джексоном направились следом к неприметной двери, за которой, я это знала, была лестница, ведущая в подвал. Нас окутала темнота. Джексон достал из рюкзака две светящиеся палочки, сломал их и кинул вниз. Они плюхнулись в воду, и в их словещем зеленом свете мы увидели, что лестница вела к небольшому коридору с двумя дверями. Из верхнего зазора одной из них вода струилась каскадом, а из замочной скважины лилась, как из графина. «Там глубоко», — сказала Селена. Джексон повернулся ко мне. «Эви, если у этого парня нет жабра, то сомневаюсь, что он там выжил». «О, Господи!» Я больше не слышала голос Мэтью в своей голове. «Пожалуйста, ты должен достать его оттуда». «Ты с ума сошла?» «Пожалуйста, Джек!» «Черт возьми, девочка!» Он прижал свой рюкзак к моей груди, при этом изрыгая проклятие, а потом кинул Селене арбалет. «Я запомню это!» — пробормотал он и протиснулся мимо нас чтобы спуститься. Мы последовали за ним. «Ты сможешь выбить дверь?» — крикнула я. Джексон прошлепал к воде, к двери, смотрел ее, затем достал нож, который всегда носил с собой. «Она же дубовая», — сказала Селена. «Ты ни за что не сможешь ее пробить?» «Я не собираюсь», — он вытер воду с лица. «Отойдите сейчас же». Когда мы с Селеной поднялись по лестнице, он воткнул лезвие в шов между дверной ручкой и рамой. Руки Джексона дрожали, пока он пытался засунуть нож как можно глубже. Затем он попятился к стене, замахнулся и ударил по нему ногой. Еще раз и еще. Дверь вылетела, Джексона накрыла водой, а из подвала вместе с хлынувшей водой выпало обмякшее тело. «А Джексон!» — закричала я. Он вынырнул на поверхность, поймал парня и потащил его к лестнице. А он жив?» — спросила я и прищурилась. У меня возникло видение, улыбающийся молодой парень с мешком за спиной и белой розой в руках. Он стоял на самом краю обрыва с отсутствующим взглядом, смотрел на ослепляющее солнце, пока собачонка оттаскивала его за ногу. Я тряхнула головой, и картинка исчезла. Я хотела удостовериться, что Мэти был в безопасности. Джексон ощупал шею парня, потом прижал ладонь к его рту. «Дышат! Просто потерял сознание!» У меня подкосились ноги. «Вода продолжает подниматься, джейди сказала Селена. Джексон кивнул и, закинув мытью на плечо, начал подниматься с ним по лестнице. «Какой сильный!» «Идем!» — крикнул он. «Нам еще выбираться отсюда!» Когда мы вернулись к фургону, Бекманы сильно его трясли. Забраться в кабину было так же тяжело, как удержаться в лодке посреди бурного океана, но нам все же удалось открыть боковую дверь. Я распласталась на полу и жестом попросила Джексона осторожно опустить парня, но он кинул Мэтью, как мешок с крупой, и полностью сосредоточился, оценивая обстановку. «Их слишком много. Нам не выбраться», — сказал он. «Оставайтесь здесь, я впущу их в дом». «Что?» — в один голос закричали мы с Селеной, но Джексон уже успел скрыться за коробками. Вскоре после этого я услышала звук выбитой двери. Затем разнесся громкий свист, и фургон постепенно начал раскачиваться. Из угла выбежал Джексон, за которым гнались Бэгмэны. Он свалил несколько коробок, чтобы хоть как-то замедлить преследователей. Селена схватила лук и высунулась из окна, но Бэгмэны оставались у входа в подвал. Их манила эта великолепная вода. Джексон запрыгнул в кабину, включил заднюю передачу и нажал на газ. Шины завизжали. Воздух наполнился запахом паленой резины, и мы тронулись. А потом резко развернулись и понеслись прочь, уничтожая на своем пути оставших Бэтменов. Часть дома обрушилась, но прибывшие твари все еще могли пробраться внутрь. Никто не преследовал фургон. Я выглянула в заднее окно и увидела, что они копошились во дворе, словно муравьи. Как только мы снова оказались на грунтовой дороге, а дом скрылся из виду, Селена крикнула. «Мы сделали это!» Глаза Джексона горели от восторга. Чёрт, да, он дал ей пять. Катастрофу удалось предотвратить. Я положила голову Мэтью себе на колени. Давай заберём мотоциклы JD, а потом разопьём бутылочку, чтобы отпраздновать. Она включила свой iPod, какой-то душераздирающий индастриал. Джексон с улыбкой покосился в зеркало заднего вида. "Спасибо", одними губами произнесла я. Он пожал плечами, а потом отвел взгляд. Я посмотрела на Мэтью и поразилась в безграничной нежности, которую ощущала по отношению к нему, словно нашла потерянного брата. Я заметила серебристый медицинский браслет, поблескивающий под рукавом его клетчатой рубашки. На нем было написано «Аутист» и контактный номер телефона для экстренной связи. Мне не хотелось, чтобы Селена или Джексон заметили его, поэтому я прошитала. «Тебе это больше не понадобится». Затем потянулась вниз и отстегнула его. Как только наши руки соприкоснулись, в голове медленно всплыло видение. Сначала вокруг стало темно, будто мне завязали шарфом глаза. Фургон исчез, и я снова оказалась в доме Мэтью и наблюдала за разворачивающейся сценой. Дом задрожал незадолго до наступления темноты. Послышался звук, похожий на тот, когда взрывается крышка канализационного люка. Затем хлынула вода, вскоре после этого во двор начали стекаться бэгмены, которые принялись колотить по дому. Мэтью находился в одиночестве в той ужасной гостиной и ждал своей смерти. Несмотря на то, что ему было, как и мне, лет 16 он выглядел моложе и казался потерянным среди этих разбросанных коробок. Так он простоял несколько часов. За это время двор заполнили зомби. Когда из спальни наконец показалась женщина средних лет, на его лице отразилась мольба. «Мэтью?» — резко произнесла женщина и поправила юбку своего строгого костюма. «Почему бы тебе не проверить трубы? Вдруг ты сможешь устранить течь, а я пойду укреплю гараж». Слезы заволокли его выразительные глаза. «Да, мама!» — прохрипел он и потащился вниз по лестнице. Когда он прошел к огромному прорыву, который никогда не смог бы устранить, то услышал за спиной голос. «Мама знает, что лучше, сынок!» Мэтью повернулся. Он не удивлялся, нет, ему просто было грустно. Даже когда мама захлопнула дверь и заперла ее.